«Ювелирный салон «Адамас». Захожу, подхожу к прилавку, пытаюсь отдышаться. Не могу отдышаться. «Вы что-то хотели?» — смотрит на меня продавщица. Она в белой блузке, черной юбке и с лицом любовницы администратора магазина. «Да, ох, да, хотела. Пытаюсь выговорить я. Не получается». «Что именно?» — упорствует девушка. Наконец, мое дыхание немного прореживается, я глубоко вздыхаю и достаю колье. Девушка милая, взгляните, это очень важно. Это подделка? Я не эксперт, пугается она. Я знаю, но мне только и всего нужно понять, есть ли хоть какая-то вероятность, что это подлинное колье из золота. А что такое, с интересом смотрит на меня продавщица? Ей надо понять мои мотивы, хотя бы для того, чтобы потом сплетничать. Мне его подарили, как бижутерию. А я вдруг подумала, что не похоже это на бижутерию, пояснила я. «Да зачем драгоценность выдавать за ерунду?» — резонно возразила девица, но колье из моих рук взяла и принялась вертеть. «Ну что?» — заволновалась я, глядя на ее меняющееся лицо. Из нормального оно стало сначала розовым, потом залило, а потом обесцветилось и побледнело, задрожали губы. «Так, и что это значит?» «Девушка, шли бы вы отсюда?» «Это не мое дело смотреть такие вещи», — изменившимся голосом закукарекала она. «Саша, пойди сюда». «Но это не бижутерия?» — пристала я к ней, как банный лист. «Что вы мне голову морочите?» — взвизгнула она и начала сжаться к двери служебного выхода. «Что случилось?» — вошел такой же костюмный молодой человек с карточкой администратора на лацкани пиджака. «На лице строгость и важность. security куда одеваться?» «Да вот, девушка какая-то странная». Требует, чтобы я оценила ей колье. Вдруг это мошенница. Сейчас начнет кричать, что у нее там рубина не хватает какого-нибудь, — затрепыхалась продавщица. Я фонарила. «Рубина?» — заплетающимся языком прошептала я и искосила глаза на красные камешки, во множестве разбросанные по золотой глади. «Ой, уходите отсюда с этим вашим колье. Что вы мне тут сказки рассказываете?» А может, вы его украли? Уходите, а то я милицию позову, — возмутилась продавщица. «Милицию?» — замерла я. Девушка с недоумением смотрела на меня. «Значит, не подделка». «Сумасшедшая?» — предложил свой вариант администратор. «Я поняла, что еще немного, и будут бить. Ухожу», — закивала я им, чуть ли не делая «Ку» из фильма Киндзадза повернулась и осторожно пошла к выходу, пока не поймали. «Послушайте», — окликнула меня девица, — «вы что, правда не знали?» «Ага», — хлюпнула я носом. «Она смотрела на меня, как на инопланетянку. В общем, колье ваше подлинное, это точно. Я не знаю, чтобы где-то так подделывали рубины с бриллиантами, и уж точно это не чешская бижутерия». «Да но стоит не меньше пяти тысяч!» — взорвалась она. «Тысяч чего?» — остолбенел я. «Ну не рублей же! Долларов, конечно! Ое!» «Спасибо!» — пробормотала я. «Показали бы, где такие мужики водятся, чтобы дарили рубины и молчали», — кокетливо бросила на прощание девушка. И выразительно посмотрела на администратора. «Или мне показалось?» Я побежала домой. По-моему, еще быстрее, чем бежала из него. Мысль, что у меня в сумочке колье за пять тысяч долларов, подаренное мне, полной и окончательной идиотки полянским. И что его у меня могут украсть, гнала меня все быстрее и быстрее. Успокоилась я, только заперев все замки и задвинув все засовы в квартире. Румик стоял в коридоре и с интересом смотрел на меня. «Подделка?» — Нет, — затрясла я головой, — золото. — И камни, — поразился он, — рубины и бриллианты, пять тысяч баксов. — Что мне делать, Ром? — Да. Такого мужика упустило. С сочувствием уколол меня он. Я села на пол и собралась уже было заплакать, но потом вдруг подумала и передумала. Сколько можно? Кругом сплошной обман, а я... лач Допорянский оказался в рушкой похрещел лаяна, и потом если он мог наврать с три короба и подарить мне подлинное колье, то мог и выслать эти дурацкие деньги в Америку на перелет. А вдруг это действительно он выслал мне деньги в Вашингтон, растерянно спросила я у Ромы И поругался из-за меня с селивановой И любил меня, «А что?» «Вполне», — кивнул брат. «Наврал и переслал денег. Негодяй!» «Однозначно», — согласилась я и усмехнулась сквозь слезы. «Его просто необходимо призвать к ответу», — нежно посмотрел на меня мой любимый и дорогой братишка. «Что он себе позволяет?» «Действительно», — засмеялась я. «Надо разобраться с этим безобразием». «Только не в таком виде». Остановил меня Ромка, когда я сразу побежала ко входной двери. «Зря, что ли, ты приволокла из-за бугра такое количество чемоданов?» «Ты прав», — остановилась я и хитро посмотрела на него. «Что удивительно, если учесть, каким идиотом ты обычно бываешь». «С идиотов спрос небольшой». «И вы, девчонки, предпочитаете их?» — урезонил меня брат. Дальше мы стали совместно выбирать наряд, в котором бы я одновременно была с ослепительная и неотразима, но при этом выглядела бы прилично, даже буднично. — Это невозможно, — проявляла я малодушие. — Кто ищет, тот всегда найдет, — заверил меня братец. — Ага, неприятности на свою голову, — согласилась я. Конечный вариант, устроивший нас обоих, состоял из у летнего костюма, поверх которого я нацепила пальто. Но даже в этом варианте я не представляла, как выйду на улицу в такой мороз. Так одеваться можно разве что поздней весной. «Перетерпишь», — отвел доводы разума брат. «Такси возьмешь, лучше все равно не найти. А в офисе зимой и летом все бабы одним цветом». Задубею. И прическу попорчу шапкой. Я осматривала покрытую лаком непринужденную естественную беспорядочность моих пепельно-блондинистых волос. «Никакой шапки. Покрутись!» — приказал Ромка и удовлетворенно осмотрел меня со всех сторон. От потрясения, что Полянский. Самое настоящее чудо — Меня бросало то в ненормальный жар, то в холод. Особенно, когда думала, что скоро его увижу, живьем, лично. Пусть хоть даже на миг, но я скажу ему то, что не успела тогда. Как невыносимо было мне уезжать из страны, где осталась моя любовь. Рима и все наши куры — просто идиотки, которые ничегошеньки про меня не знали. Да ладно... Все вокруг чудные, прекрасные, и Рима тоже, мир прекрасен, но что это я? Я ведь еду призвать Полянского к ответу. Он же подлец, врушка. Нужно тренировать кулаки. В атаку — обманщик. На штурм мерзавца. Хорошо, что до работы недалеко, а то я в любую секунду разревусь и уничтожу следы наших с Ромкой трудов. или обледенею превращусь в Снегурочку. — Катя? — с удивлением встретила меня Лиля. — Тише. риму не зови, — прошептала я около ресепшн, приседая, чтобы меня не было заметно. — Ты что? — оторопила она. рима сидела внутри помещения, и я не желала попасться ей на глаза. — Но как объяснить это Лили? — Лиль, слушай, помоги. Мне надо найти Полянского. «Как мне это устроить?» — затараторила я. «Времени в обрез. Рима в любую минуту найдет нас, и тогда может начаться вторая серия фильма «Анаконда пожирает все вокруг». «А ты не хочешь просто пройти к нему?» — прошептала в ответ Лили. «Я не знаю, куда. Я ж у него ни разу не была», — поразилась я. «Даже не знаю, на каком он этаже». «Вот Кура!» — правильно оценила меня Лиля. «Постой здесь!» «Спасибо!» — зашипела я. Через пять минут она вернулась и сообщила, что Полянский должен быть на втором этаже, кабинет 28А. «Так Витя сказал», — сообщила она. «Витя?» «А, Виктор Олегович, значит, он теперь Витя. Вот Лиля дает. Не стоит на месте». с меня причитается, снова зашипела я и крадучись пропрыгала в лифт. Нажала второй этаж, задрожала от страха, затрясла гукой. Интересно, где у меня гукая. Ой, дверь открылась. «Может, не ходить уже иду по коридору 21, три пять. Так, это не та сторона. Двадцать, двадцать два, двадцать четыре, восемь. А где же А? Девушка, подскажите, где тут кабинет двадцать восемь А? Вот тут и есть. Проходите. Ткнула в двадцать восемь проходившая мимо сотрудницы. Я столбенела. Она посмотрела на меня непонимающим взглядом, Я оторвала руку от бедра и нажала на дверную ручку. Дверь мягко поддалась. Неужели, неужели, неужели... Нет, не он. Какая-то девица. «Могу я узнать, как мне найти господина Полянского?» — вежливо спросил я. «А вы по какому вопросу?» — не отвлекаясь на любезный тон, спросила она. Бумаги в ее руках летали, как карты у шулера, Не уверена, но, по-моему, она просто перекладывала их из одной кучи в другую и обратно. Иногда стучала по ним драколом Хресть! — Я... — растерялся я. — По какому это я вопросу? — По личному. — Даже не знаю. У него совещание. Посидите. Я спрошу. Она встала, отдернула Мине юбку и прошлепала к двери на противоположной стене. Я продолжал остолбенеть совещание, спрошу, он что, вырос до большой шишки, пока я там боролась за существование? Он сейчас занят, по личным вопросам не принимает, не без удовольствия послала меня подальше секретарши. — Не принимает? — окончательно запуталась я. Постоялась минуту, глядя, как девица орудует дыроколом. Она подняла глаза и дала понять, что меня тут никто не задерживает. Я пошла к двери. Зайду в другой раз или предварительно позвоню, запишусь на прием. «Дверь прикройте», — приказала мне секретарша. Я прикрыла и остановилась, глядя на дверь, за которой не принимает по личным вопросам господин Полянский. «Вся моя жизнь прошла перед моими глазами. Что мне терять?» Кому я чего должна? На какой прием? В какие такие рабочие часы? Пошло все нафиг. «Вы куда? Стойте! Я вызову охрану! Кошмар!» — орала девица, пытаясь схватить меня за руку. Но я была быстрее и распахнула заветную дверь. «Катя?» — поднял на меня удивленный взгляд Илья. Я изумленно смотрела на него. Все те же глаза, те же очки — Даже костюм, по-моему, тот же самый. Родной и знакомый. Хочется прямо сейчас броситься через стол и прижаться к его груди. И гладить его всклокоченные волосы. Но стол. Огромный массивный стол для проведения Бог знает каких важных совещаний. Огромный светлый кабинет. Я таких в жизни не видела». И Илья сидит, как ни в чем не бывало за столом руководителя, а рядом присневеет от изумления какой-то полный господин в дорогом костюме. По-моему, они перепутали места. Это он должен раздавать указания. Илья же ведь... «Катя! Алло! Катя!» — заорал Илья, пытаясь подняться со своего рабочего места. «Не смог», — зазвонил телефон. Илья сел обратно, взял трубку и... и, не слушая, плюхнул ее обратно. «Я ей говорил, а она все равно лезет, хамка!» — кричала и дергала меня за рукав эта секретарша. Я не замечала ничего, только его глаза, его уверенный, спокойный, немного насмешливый взгляд. «Я не могу без него жить. Катя, может, уже хватит молчать?» — спокойно спросил Илья Полянский и улыбнулся. «Мне... мне надо...» «Да цепись ты!» — скинула я с себя лапу секретарши. «Поговорить с тобой». «Я так и понял», — откинулся в своем руководящем кресле Илья. «В нем он уже не смотрелся таким уж простаком». «Давайте закончим попозже. Тут у нас есть дела поважнее брендинга». Конечно, конечно, Илья Александрович засемнел к выходу костюм. «Илья Александрович?» Удивленно повторила я, пробуя на языке это новое звучание. «Ты никогда не говорил мне, что ты, Илья Александрович, и вообще ты, похоже, самый настоящий врушка!» «Я?» — ошалело уставился на меня Илья. «Я была готова рыдать от счастья, что вижу его. Ну-ка, признавайся, это ты подослал ко мне Зотову, угрожающую пророкотала я». «Кого?» — забегал глазками Илья. Я поняла, что «он». «Зотову», — надвигаясь на него, повторила я, «с деньгами». «С деньгами?» — подхватил он. «Я? Да зачем бы это мне? А что, я похож на придурка?» «Ты похож на врушку». «Я уверена, что это тебе. Я теперь обязана тем, что покинула гостеприимные американские стены». — Я тут ни при чем, — завертел он всклокоченной головой. — Что это за бред? Я и копейки не дам просто так. Деньги для меня — Библия и вера. Я даром с дивана не встану. — Не ври, — гаркнула я. — Что ты себе позволяешь? — стал выделываться он. — Я вызову охрану. Обвиняет приличных людей черт знает в чем. — Значит, не ты? — я нависал над ним. — «Нет. Категорически!» — фыркнул он. Мне стало смешно. «А это что?» — вывалил я на стол колье. «Что?» — или я сделал вид, будто не помнит его. «Это ты подарил мне на тридцатилетие. Сказал, что бижутерия. Обманул девушку!» «Что ты имеешь в виду?» — Илья раскраснился и попытался откатиться на кресле к окну. «Я не позволю порочить честное имя. «Это не бижутерия. «Это рубины с бриллиантами, которые стоят не меньше пяти тысяч долларов. «Как ты мог?» «Это провокация. «Мне подбросили», — начал откровенности бацон. «Или ты сама подменила? «Я дарил тебе полную ерунду». «Подбросили? «Значит, ты все будешь отрицать?» — А ты? Ты что, будешь отрицать, что если бы я признался, что это золото, ты бы его не взяла? — сделал выпад Илья. — Я? — Нет, не взяла бы, — растерялся я. — Не взяла бы просто потому, что так с детства вдолбили в мою пустую голову. — Значит, я был прав, — хлопнул в ладоши Илья. — Зотовая от тебя, — настырно уточнила я. «Какое это имеет значение?» — спокойно спросил и снова улыбнулся Полянский. «Я могла поклясться, что он рад меня видеть». «Никакого!» — я махнула рукой и присела на край его стола. «Главное, что ты смогла вернуться. Каждый человек должен иметь шанс вернуться», — многозначительно сказал он. «Или мне показалось?» «Да». «А тогда я скажу, что на самом деле я до смерти хочу вернуться к тебе!» Я покраснела и отвернулась к окну. «Это правда?» Илья встал и подошел ко мне. «Да?» Беззвучно кивнула я. «Вообще не понимаю, зачем ты меня отпустил?» «А думаешь, я понимаю?» «И ведь вроде знал, что нельзя доверять тому, что ты делаешь, что при желании ты прекрасно наврешь даже самой себе». Но стоило поцеловать тебя, как и у меня начисто отшибло мозги. — Тебе Селиванова чуша наприла, — схрипнула я, вспомнив о разлучнице. — А ты поверил. А я в солярий пошла, чтоб от меня только отстали. — А я решил, что ты не любишь меня. — И не любила, — вздохнул Илья и прикоснулся ко мне. Отвел назад за ухо какой-то... Особенно наглый, непринужденный, естественный локон. А это невыносимая мысль. «А почему ты меня не спросил?» — пихнула я его кулаком в грудь. «Господи, неужели я сижу в его кабинете и смотрю на него?» «Спасибо». «Потому что шанс, что ты ответишь то, что думаешь, всегда ничтожен. Ты никому и никогда не открываешь правды о себе». — серьезно нежно сказал он. — Это уж точно, — выдохнула я, — поэтому лови момент. Сейчас я скажу то, что думаю, и думаю уже много месяцев подряд. — Обещаешь? — прищурился Илья. — Я люблю тебя, так как не любила никогда и никого, — сказала я. И сделала, наконец, то, о чем так долго и так безнадежно мечтала. Я взяла парянского за подбородок и поцеловала в губы, — Ямочка на щеке, взгляд внимательных, чуть насмешливых глаз. С минуту Илья отстраненно смотрел на мои акробатические номера, а потом... Потом набросился на меня, как набрасывается на еду изголодавшийся человек».